«Сканирование. Что было после?» – спросил командир отряда, тщательно обрабатывая корочкой хлеба опустевшую консервную банку. Специально ли начальник совместил доклад с приемом пищи или день у него забит так, что делать это раздельно не получалось, Руган не знал. Однако ему тоже перепала половина тушенки из большого сиямского амара, и обижаться было грех. Когда они оказались ближе к зданиям, я слышал, как шипели иглометы. Продолжил он своим бесцветным голосом. «Звук, кстати, странный, не утверждаю, но мне кажется, это какая-то новая марка. Похоже, нападение явилось для защитников полной неожиданностью, так что иглометы шипели редко. Ни гранаты, ни что-либо подобное не применялось, хотя допустимо в глубине здания использовались какие-нибудь газовые». Руган пожал плечами. «Все прошло очень быстро. Примерно через 10-12 минут те из напавших, кто штурмовал здание, вернулись». Они что-то несли. Предполагаю, что это были завернутые в материю трупы. Но, скорее всего, пленные. Несли их на плечах и очень резво. Здоровые ребята попались. Ну, далее вы знаете, командор. Вы ведь самолично осматривали место. Руган, что еще, кроме странных иглометов, показалось вам необычным? Костюмы эти, конечно. Я поначалу пенял на подсевшей батарейки, но с ними все в норме. Получается, их защитная одежда совершеннее нашей. Тут я не удивляюсь, Руган. Лумис Диностарио отложил жестяную банку. «Неизвестно, сколько циклов назад складировали нашу трофейную форму. А ведь наука, руган, идет вперед, Шла точнее. Действовали эти здоровяки очень слаженно. И ясно, что это армия, элитные части. И к тому же смело. Я так понимаю, они появились на месте позже нас. И если бы случилось иначе, они бы и нас всех перерезали. Выходит, они произвели налет без рекогностировки? Или я ошибаюсь? Так, разве проводится нападение?» «Вообще-то допустимо в некоторых обстоятельствах, но продолжай, я потом кое-что поясню». Мощные кулаки Лумиса Диностарева массажировали друг друга. «Значит, прибыв позже нас, они знали не меньше, так? Все о расположении постов. Я даже предполагаю, они обошлись вообще без потерь. Хотя, может, они забрали собственных раненых и убитых? Тогда это объясняет, что они несли. Но о том, что тело Мара Дэчеви мы не отыскали, вы знаете. Вряд ли из произведенной там мясорубки хоть кто-то умудрился сбежать». Значит, большой кошелек или захвачен, или его там не присутствовал вообще. Так, командор? Наверное, руган. Меня такое сбивает с толку. Я все размышлял, кого там получалось захватить в качестве пленных. Может, женщин? Мы, кстати, ни одной не нашли. Не поверю я, будто миллиардер не возил с собой хотя бы единственной любовницы. У них у всех по этому пунктику сдвиг. Следовательно, женщин они умыкнули однозначно. Видимо, с потенцией у этих элитных воях все в норме. То, что Руган пошутил, следовало догадываться по смыслу, а вовсе не по тону или выражению лица. Юморок ему не шел. Лумис Диностарио посмотрел собеседнику в глаза. «Наверное, это все, что мы знаем, командор», – закончил Руган. «Нам, похоже, сильно повезло, полковник. Я уже собирался давать приказ об атаке, когда меня насторожило сообщение Карбана. Его пассивная аппаратура слежения что-то засекла. Я решил перестраховаться, переждать. Наверное, на счастье, мы не использовали локатор». Карбон предполагает, что с их техникой они бы нас неминуемо обнаружили. Поэтому я и по радио не дал никаких объяснений. С передачей зумера и тот существовал риск. Мы с Карбоном общались по проводам, но даже такое нежелательно. Он предполагает, эти неизвестные вначале прощупали все локатором. Причем локационная станция располагалась вверху. В горах? Нет, на воздушном судне. Хотя вначале по инерции наши технари прикинули именно возможность гор. Использовался какой-то новый диапазон и, похоже, Он не насторожил телохранителей кошелька. То, что у них достаточно систем контроля, мы убедились при осмотре остатков резиденции. Потом, наверное, этот же летательный аппарат сбросил десант. Перед самой атакой наша аппаратура засекла высокочастотные импульсы. Что-то типа взрывов в радиодиапазоне, причем остронаправленных. Наши специалисты предполагают, что это срабатывали какие-то широкодиапазонные устройства, выводящие из строя технику слежения. Именно после этого мы выдали вам сигнал затаиться. «Думали, уже не дойдет. Опасались, что и ваши наушники отключились. У них все было так спланировано, что сразу после импульсного удара началась атака. Техническая охрана Мара Дечеви даже не успела предупредить коллег. Времени не хватило. Командор Лумис, скажите, у вас, то есть у нас, есть хоть какие-то мысли, кто это был?» Вопрос Ругана звучал абсолютно бесстрастно. Не получалось догадываться, какие бури теснились у него внутри. Лумис снова позавидовал уникальной выдержке. Только такой человек и мог прикончить императора атомной миной. «Пока, полковник Руган, я знаю не больше вашего. И ты прав, Руган. Мы имеем дело с какими-то элитными войсками, но кто это и зачем им потребовался большой кошелек, гадать, покуда бесполезно. А нападение можно делать без рекогностировки, когда у тебя избыточный запас сил и совсем не волнуют собственные потери. Но, как видишь, в радиодиапазоне они все-таки сканирование провели».